История 13. Ингерлат. Веру разбудило недовольное рычание Лилля. А долго нам еще ехать? Эти ленточки щекотали мне нос. Примерно столько же и еще чуть-чуть, отозвался подснежник из-за окошка. Мы сейчас под Карелией, проехали Лоухи. Что что? Лопухи? переспросила птичка. Да нет же, Лоухи ответила подснежница. подснежницы. А, лохи, вздохнула птичка. Как это, наверное, далеко от моей родины, от моей Гренландии. Брось, птичка, проборчала Лиля. Все знают, что ты уже сто лет живешь в нашем городке. А подснежники этого не знали. И потом, почему вы думаете, что до этого я не могла прожить еще сто лет где-нибудь на далеком острове? Разве птицы живут так долго? спросила Вера. Не могу ответить за всех птиц, но мой возраст мне точно известен. Птичка нахохлилась и спрятала голову под крыло. Тяжелые слезы покатились на пол, словно разбились елочные шарики. "Не верить", всхлипывала она. "Как хотите, только я все равно родилась в Гренландии". Вере стало обидно за птичку. Она подумала, что ей в самом деле есть о чем вспомнить, и сказала: Я верю тебе, птичка. Расскажи про свою жизнь в Гренландии. Птичка подняла голову, посмотрела на Веру и вздохнула. Конечно, ласково произнесла подснежница. Мы послушаем. Да, Лилли. Лилли молчал. Он явно не верил птичке. Но это ее не смутило, и она начала свою историю. Голос ее зазвучал как-то торжественно и слишком серьезно. Так что никто во время рассказа не перебивал ее. Ну, какая жизнь может быть у птицы? Самая обычная, от начала и до конца, если только не случается в ней чего-то такого, о чем стоило бы рассказать другим. Нет, я не видела жарких стран, не сидела на спине у слона, не перелетала Амазонку и не разносила весть о войне. Зато мне повезло родиться в удивительной стране, И любить удивительное создание. Очень давно я появилась на свет неподалеку от городка Кангер-Лусуак. Это, можно сказать, южная часть нашего острова Гренландии. Там растут невысокие, но такие упрямые, такие жизнелюбивые цветы, каких, я уверена, не увидишь даже в странах, где растения не знают, что на земле бывает зима. Когда я родилась, над Кангерлусааком пронесся очень сильный ветер. Он повалил несколько карликовых берез и разрушил немало гнезд. но мы остались целы. Каким-то чудом ветер не тронул наше гнездо, а пролетел мимо. Другие птицы завидовали нам и считали, что такая удача связана с моим рождением. Тогда меня так и назвали Ингерлат, что означает тот, кто движется мимо. Понемногу я училась летать. С каждым днем мои крылья крепли. С каждым днем я поднималась все выше и улетала все дальше от дома, на север, в сторону залива Диска. Но потом, конечно, возвращалась. Однажды, узнав о моих дальних полетах, старая куропатка Найара рассказала мне про ледник Якобсхавен, который живет в заливе Диско. Он такой огромный, такой высокий, что от его холода умирают птицы. Она предупредила меня: Ингирлат Ничего тебе делать в краю ледников и айсбергов. Нельзя простой маленькой птице улетать так далеко от дома. Холод Якобсхавна сильнее, жалкого тепла твоего тела. Но ее слова не испугали меня. Наоборот, все мои мысли занял этот ледник. Целью моей жизни стало взлететь на его вершину и еще выше. Однако, да Якобсхавна, Сначала надо было добраться, а это, поверьте мне, очень нелегко. Долго я не могла решиться на столь дальние путешествия. Но наконец желание возвыситься над ледником взяло вверх. и однажды ночью я улетела из дома, на север, в сторону залива Диско. Мой путь лежал над землей короля Фридриха IX. Это и в самом деле тяжелое путешествие для молодой птицы. Но я ничего не боялась. Подо мной была моя земля. Карликовые березы гнулись от ветра, важные овцыбык жевал траву, а вдоль берега белели пятна кораблей. В пути мне приходилось делать остановки, и чем дальше я летела, тем холоднее казались ночи, тем сильнее изгибались березы, Но ни ветер, ни холод, ни предупреждение старой Наяры не могли остановить меня на пути к высокому Якобсхавну. Я уже представляла эту ледяную гору, уже видела себя кружащей над ней. Все случилось иначе. И вот как. Где-то между маленькими городами я сделала очередную остановку, но не просто, а чтобы подлететь к самому заливу и посмотреть на айсберги. Удивительно, в тот день совсем не было ветра, хотя я в любую минуту ждала его, потому что, знаете, у нас на острове такая переменчивая погода. Но вдруг я расхрабрилась, забыла о всякой опасности и решила подлететь к одному невысокому айсбергу. Не знаю, почему я выбрала именно его, так крылья сами понесли в ту сторону. Нет слов, чтобы описать чувство птицы, парящей над ледяной горой. Пусти совсем, совсем небольшой, летая, я пела длинную песню, которой научила меня Наяра. Она сказала, что много лет назад ее сочинила девушка по имени Христина, которая приехала с отцом из Дании. Здесь она встретила рыбака и полюбила его, а тот женился на другой. Тогда Христина сочинила эту песню и пела ее каждый день, пока не умерла. Но в своём радостном полёте я не вспоминала печальную историю Христины. Я просто пела её песню. Когда зацветёт ледниковый лютик и ещё другие цветы, я приду на укрытый горами луг, какие бывают на юго-востоке, и соберу столько цветов, сколько смогу унести. А потом я заберусь на красную крышу твоего дома. И буду ждать, когда ты выйдешь, чтобы осыпать твою голову ледниковыми лютиками и еще другими цветами. Может быть, тогда ты посмотришь наверх и вместо солнца увидишь, как я улыбаюсь тебе. Может быть, тогда ты скажешь: "Спасибо тебе, милая, за жёлтые, красные и голубые цветы". Да. Именно эту песню я пела до самого вечера над айсбергом. Когда пришла пора возвращаться, я сделала последний круг и направилась в сторону берега. Но тут я услышала: "Куда ты? Разве ты не останешься со мной?" Я вернулась и увидела, как мой невысокий айсберг поднял огромные снежные ресницы и смотрел на меня во все свои серые глаза. Разве ты прилетела не для того, чтобы остаться со мной? спросил он еще раз. Не знаю. Я и вправду не знала, что на это ответить. Понимаете, мне надо увидеть Якобсхавн, потому что я хочу взлететь на его вершину и еще выше. Ясно, вздохнул Айсберг. А я, конечно, слишком ничтожен для такой прекрасной птицы. Но ведь ты споешь для меня еще раз. И я снова стала кружиться над ним и петь песню Христины. Незаметно наступила ночь. Возвращаться было уже поздно. К тому же, залива подул сильный холодный ветер. Тогда Йоа, так его звали, сказал: "70 лет назад рыболовецкое судно врезалось в мой левый бок, туда, где сердце. Рана заросла, но не совсем. Во мне еще есть место, чтобы укрыть тебя, Ингерлат. А с утра ты улетишь к Якобсхавну, высокому, могущественному Якобсхавну. Всю ночь я крепко спала в ранней Йоа. Его тело защищало меня от ветра, и я слышала, как быстро бьется сердце айсберга. Поутру, когда пришло время прощаться, я крылом погладила Йоа по опущенным ресницам. И он, не открывая глаз, медленно произнес "Не хочу видеть, как улетает моя белая птица. Но ты ведь споёшь для меня еще раз". Тогда я поняла, что совсем не хочу улетать и что мне все равно, какой высоты недосягаемый Якобс Хаван, и ответила: "Йо, ты услышишь эту песню еще раз и будешь слушать ее сколько захочешь, потому что Ингерлат Остается с тобой. Я поселилась в старинной ране айсберга и так привыкла к стуку его сердца, что уже не представляла жизни без этого беспокойного ритма. Каждое утро я прилетала на луг, собирала полный клюв цветов и несла их обратно к заливу Диско, чтобы с высоты осыпать голову Йоа. Так мы прожили несколько лет. Но однажды зимой он сказал: "Ингерлат, услышь меня. Я старый айсберг, а ты молодая птица. Тебе нужно лететь, узнавать мир, учиться новым песням. Как бы мне хотелось, чтобы ты побывала где-нибудь еще, а потом вернулась ко мне и долго-долго рассказывала о своих приключениях. И потом мы бы уже никогда не расстались. Мне, конечно, стало грустно, но где-то глубоко под перьями я чувствовала, что он прав. И с приходом тепла я в последний раз спела ему песню Христины и улетела, мечтая о волшебных историях, которые непременно расскажу её, когда вернусь. Я летела, летела, пока наконец не выбилась из сил и села на сосновой ветке в крошечном северном городе на улице Белинского Когда устаёшь от дороги, надо останавливаться. И я решила остаться.